Глава 61. Эшлин Не следовало маме ехать туда одной. Вчера вечером, забирая вещи из дома Тиш, я оставила незапертым окно своей спальни. Просто на всякий случай, мало ли что потребуется. Еще в старшей школе я обнаружила, что решетка для вьюнка удобный путь для тайных вылазок из дома. Обдумываю дальнейшие действия вспоминая наш последний разговор с отцом. Он говорил, что согласился с маминым предложением перевести всю недвижимость в трастовый фонд на мое имя. Радовался, что смог угодить маме. Как странно, я владелеца дома, в котором живет Тиш. Вчера она мне не поверила, однако скоро выяснит, кто из нас прав. Уверена, сделка с недвижимостью — не единственная мамина идея. После того, что отец сделал с ней, женившись на Тиш, извините. Неужели он и вправду надеялся, что мама примет его обратно? Прости, Кейт. Давай создадим трастовый фонд на имя Эшлин и будем считать, что я искупил свою вину. А теперь бери и меня в придачу. Будто последние пять лет прошли для нас с мамой бесследно. Будто их и не было вовсе. Будто он не зарубил этим летом мамин грандиозный проект, когда тот уже был готов к запуску. Нет, папочка, в этом мире не все так просто, не всегда все выходит по-твоему. А обо мне ты подумал? Наши отношения ты испортил всерьез и надолго. Как только ты связался с Тиш, на остальных у тебя просто не осталось времени. «Может, ты и считал, что между нами все нормально, а на самом деле наши отношения стали хрупкими и исключительно деловыми. Ты раз за разом отказывался от наших совместных планов, взять хотя бы несостоявшийся ужин, которого мы с Сетом так ждали». а Тиш его грубо отменила. Она тобой просто-напросто манипулировала, переключила все твои чувства на себя, а ты выглядел круглым дураком перед своими служащими, друзьями, перед мамой, а особенно передо мной. Ты хоть подумал, что для меня значит заполучить мачеху почти моего возраста? Подумал ли ты, как унизительно для мамы каждый день встречать вас в офисе? Хоть раз поинтересовался, что мы пережили, когда ты разнес нашу жизнь в клочья». Нет, тебе было все равно. Встретил родственную душу и на остальных стало наплевать. Обещал, ничего не изменится. Лгал. Дочь тебе верила, а ты ею пренебрёг. Неужели считал, что тишь того стоит? Похоже, в конце концов ты решил, что нет. Страсть ведь не вечна, а вот нанесенная нам рана так и не зажила. Ты даже не представлял, Насколько сильны наши боль и гнев. А теперь уже поздно. Лужайку перед домом освещают фары автомобиля. Подъехала мама, уже паркуется. Пора.